сербская сельская статуя урну с водой уронив а бутьёс её дева разбила дева печально сидит, празны держа черепок чудо не сякнет вода изливаясь из урны разбитой дева надвечной струёй вечно печально сидит